Глава 20. Принстон находился в 60 милях от колледжа, это чуть больше часа пути. Морис не любил напряжённого молчания, он вообще никакого молчания не любил, особенно в компании. Каждый о ком-то думал и точно не с лучшей стороны. А в чём собственно он виноват? В том, что эти двое вели себя как идиоты, или в том, что Рони решил отыграться на охраннике, а Глория поиграть в детектива? Ему вдруг подумалось, что каждый хочет в кого-то играть с самого детства и до старости. Сначала дети играют в полицейских или учителей, потом они становятся ими, но разве они перестают играть? Навряд ли врач, придя домой, остаётся тем же врачом. Нет, он начинает играть в отца, и так по кругу. Когда же не играет человек? Размышлял Морис, пока монотонная дорога бежала перед ним. Может, в колыбели, от голода? Да, Тогда только не играет человек, когда хочет есть или пить, когда он подчиняется животному в себе. Но как только в голове ребёнка появляются мысли, он начинает играть ими, примерять на себя, на других, на всё вокруг. Потом дети играют с куклами, а позже с людьми. Человек пытается управлять всем, что попадает ему под руку, живое оно или нет. Морису вдруг стало жаль Глорию, и чего он взъелся на неё? Может это единственная её радость быть тем, кем был он? Ты отпросилась у капитана. Глория начал он разговор. Я взяла отпуск, сказала Глория, не отрываясь от окна. Чтобы с нами мотаться. На любую историю нужен женский взгляд, Ронни. У нас другой взгляд, не такой, как у вас. Не такой, как у нас, буркнул Ронни. Мой взгляд такой, Мы сейчас поедем в этот его в университет, ничего не найдём и вернёмся обратно. Мы едем не только в университет, нужно заехать к его жене, сказал Морис. А что она скажет? Иногда супруги знают друг о друге так мало, что удивляешься тому, что они супруги. Был у меня один случай в Колорадо. Да, там как-то у двух женщин пропали мужья в одно и то же время. И оба они были связаны с карточными играми. Долг? Да, но не в том дело. Я сначала думал, что они как-то связаны друг с другом эти мужья. Они были одного возраста и жили в одном районе. Ну, мало ли, играли вместе, пропали вместе. Одна говорила, что муж пропадает в карточном клубе по понедельникам и субботам, а другая, что по вторникам и четвергам. Так эти мужья знали друг друга? Ещё как? засмеялся Ронни. Это был один человек. Как это? А вот так, два водительских, два адреса, две жены. И они не догадывались? Нет, четыре года он не мог определиться с женщиной, и ни одна из них не знала о другой, а ты говоришь, женский взгляд. Нам жена этого профессора ничего не скажет, потому что 80% женатых людей даже не догадываются, чем живут их супруги. Морис был удивлён такой философией иронии, может, потому он и не был женат, что не видел в том никакого смысла? Может, люди и правды не знают друг друга? Да и разве даёт общая жилплощадь повод для соучастия или сочувствия? Многим, большинству, совместная жизнь даёт лишь повод для разногласий, непримиримости, не так ли вы нашли? спросила Глория. Кого? опомнился Ронни. Ну, этого, двоежонца. «А, да, нашли, все хорошо. За камнями на одном из пляжей. Одна пуля в височной области, две в области сердца на вылет». Но жены его не очень расстроились. Они обе пришли на опознание, потом говорили о шахматах или шашках, на которые водили детей. Я думаю, они до сих пор общаются. «Люблю хорошие истории», — сказала Глория. «Да-а-а», — протянул Ронни. Впервые после опознания я мог нормально поесть. Никаких женских криков, слёз, никаких этих ваших: "Я не верю, не верю!" Они не верят, а я потом есть не могу. А ты, Морис, тоже не могу. Сейчас приедем к его жене, опять слёзы, воспоминания. Мой муж был самым лучшим, самым верным. Я спрошу, не было ли у него любовницы. Она посмотрит на меня, будто я её оскорбил, начнёт показывать его награды, благодарности. У него, наверное, есть благодарности. Думаю, есть. Он был известным учёным. Ну вот, это всё надо будет рассматривать, поддакивать, кивать. Эх, а ведь оно и к делу ты никакого отношения иметь не будет. Это наша работа. «Я не психолог, Моррис. Если хотите, я сама с ней поговорю». «С ней поговорю я», — сказал Моррис. «А вы можете меня и в машине подождать». «Вот и прекрасно», — сказал Ронни и откинулся на заднем сиденье авто. «У тебя отличная машина, Моррис. Подвеска сзади так трясет, что меня почти не укачивает. Это при том, что сзади меня всегда тошнит». Ронни разбудили уже по приезде. С порасенье, увидев острые шпили и стрельчатые арки готического здания, он подумал, что его привезли в какое-то графство какое-нибудь Англии, и очень удивился, когда этот средневековый замок с собственной не менее средневековой часовней оказался всего лишь университетом. "Я вот никогда не понимал, зачем столько претенциозности каким-то школам", ворчал Ронни. Никто не знает, кто из них выйдет. Никто не даст никаких гарантий. А Роскш и столько, будто они не только студента в карьеру обеспечат, но и всех их потомков. Это старинное здание, Ронни, памятник архитектуры, сказал Морис. В стенах таких вот памятников неизвестно сколько костей. Не говори ерунды. Неудивительно, что профессор пропал именно здесь. Уже пропал, а любовница? Была бы здесь любовница, и она бы пропала. Рони поднял голову, чтобы осмотреть высокие арки, под которыми они проходили, и почувствовал тошноту. Он пропал не в этом университете. Он пропал на пути к нему, сказал Морис. А это ещё неизвестно. Морис любил такие места, они будто останавливали время, поглощали его, а ты, находясь здесь, оказывался вне его рамок, и ни в прошлом, и ни в настоящем. Морис прикинул, что набралось уже не одно кладбище из тех, кто учился здесь. Зданию лет 200 не меньше. В нём менялись уставы, политические течения, отношения к людям, к цвету людей, к их вере и принципам. По-моему, здесь преподавал Эйнштейн, не знаешь, Глория? Глория не знала, кто здесь преподавал, она и не хотела знать. Такие места всегда вызывали у нее отвращение. Она не любила все избранное. Избранные университеты, магазины, рестораны. Они разделяли людей, приписывая им особое положение в обществе, которого Глория и такие, как Глория, никогда не добились бы. И дети этих людей, скорее, тоже будут учиться в Принстоне, и никто из них не пойдет в полицию или в учителя работать на пять тысяч в месяц. Уже сейчас этот университет напоминал не университет вовсе, а отдельное государство с домиками разных общин, служайками возле этих домиков со своими магазинами и даже часовней. Радовало глагорию лишь одно. Нигде не было охраны или тех, кто препятствовал бы нахождению здесь. На территории Принстона гуляли и жители города, и туристы, и просто прохожие. Никто не закрывал его как особый объект жизни неприкосновенных. Наоборот, он был открыт для посещения. Весь университетский городок был частью города Принстона. Ронни подумал, что в этом огромном кампусе, если ему приспичит стошнить, он даже не найдёт туалет, и неудобно как-то тошнить в этих стенах, будто тебя тошнит на историю, на её англосаксонский пласт. Они уже шли по коридорам главного здания, когда Глории показалось, будто она не раз была здесь, будто она уже проходила под этим сводом из бесконечных арок, видела эти стены, Точно, и лужайки, и дорожки у зданий она тоже видела. Тут Глория невольно поверила своей двоюродной тётке, которая нагадала ей в детстве под большим верблюжьим одеялом, будто в прошлой жизни она была английской королевой. Глории понравилась тогда эта мысль, она и сейчас ей нравилась. Почему бы ей не быть королевой? Может, она была строга с подчинёнными, и карма отплатила ей, поместив в это тело обычный секретарши. Надо быть осторожней со своими мыслями, Глория, вспомнила она слова матери. Мать её была набожным человеком, она слишком любила Господа, может, поэтому он поспешил забрать её. Потом Глорию забрала к себе тётка, которая увлекалась буддизмом и каббалой. Мать ненавидела эту тётку со всей ненавистью верующего человека. У таких людей особая ненависть, бескомпромиссная. Глории хорошо жилось у сестры матери, ей не говорили, кого она должна любить, ей лишь сказали, что она была королевой, и если в этой жизни она будет вести себя хорошо, то и в следующей может опять ей стать. Позже Глория забыла о своих королевских корнях, но эти стены, эти стены. Значит, вы утверждаете, что профессор Альберт Ланье не приезжал в Принстон после поездки в Бронкс, услышала она голос Мориса. Глория поняла, что находится в кабинете ректора, так гласила табличка на столе, портреты президентов на стене и флаг между ними. В нашем университете более тысячи сотрудников, говорил человек в солидном костюме. Поверьте, даже если бы я хотел отследить передвижение каждого, то не смог бы. Но вчера ко мне уже приходили ваши люди. Скорее всего, он имел в виду полицию Нью-Джерси. И я вызвал к себе декана физического факультета, который подтвердил мне сей факт. Мистер Ланье не приходил на территорию нашего кампуса после поездки в Бронкс. Мы надеемся, что это недоразумение, и мистер Ланье появится так же внезапно, как и сейчас. Скажите, не было ли чего-то подозрительного или запрещённого в работах этого профессора, спросил Морис. Он не верил, что ничего не было. Профессора не исчезают просто так, тем более бедные и честные. Кто-то за этим стоял, кому-то было выгодно его исчезновение. "О, нет!" рассмеялся ректор. Мистер Ланье был человеком крайне неконфликтным, а по поводу работы так основной его деятельностью были лекции по физике. Он читал только лекции, больше ни над чем не работал. Каждый учёный над чем-нибудь доработает, но никакого спонсирования он не получал. Это было бы в моих документах. Подождите, вроде бы он написал какую-то статью. Почесал он затылок, и её вроде даже напечатали. Сам я не физик, знаете ли. О чём была статья? Вам лучше поговорить с мистером Сноузи, это декан физического факультета. Они более тесно работали с мистером Ланье. Декан сноузи очень общительный и приветливый человек, он будет рад принять вас. Я позвоню ему. Да, будьте любезны. Это в соседнем здании справа от нашего. Кабинет на третьем этаже. На мне слишком много дел, господа. Я не могу знать всё, как бы извинился ректор. Мы понимаем, сказал Морис. Странно, сказала Глория. У меня такое чувство, будто я уже была здесь, в моём кабинете. Удивился ректор. "Нет, в вашем университете? А, это совсем неудивительно", отмахнулся ректор. "В нашем университете снималось столько фильмов, каждый, кто хочет снять что-то заумное, приходит к нам", рассмеялся он. "Игры разума, помните?" "Да", закивала Глория, не вспомнив этого фильма. Она не смотрела заумных фильмов, но название ей и правда показалось знакомым. Вот, протянул ректор, и много, много других фильмов. Даже если речь идёт о Гарварде или Стэнфорде, например, то снимают всё равно у нас. Я сам никогда не против. Он снял трубку, собираясь звонить. Обычному человеку не понять разницы, тем более в кино. Глории как-то взгрустнулось от услышанного. Всегда грустно, когда с тобой происходит что-то необычное, а как потом оказывается, оно происходит со всеми. Алло? Не струснузи, говорил ректор в старую телефонную трубку. К вам придут господа из полиции. Нет, не те, что приходили вчера. Это гости из Бронкса. Да, я тоже сказал, что ничего не знаю. Да, но думаю, будет лучше, если они поговорят и с вами. Ректор ещё говорил по телефону, когда Морис пожал его руку, прощаясь с ним. Тебе тоже казалось, что ты был здесь, Морис? спросила Глория, когда они уже вышли из кампуса. Да, было что-то знакомое. Коридоры или эти арки, я тоже это где-то видел. Ронни откашлялся и побледнел. Вы лучше останьтесь здесь, сказал Морис, на свежем воздухе, а я схожу в деканат. Морис непременно хотел позвонить домой, но не при Ронни с Глорией, отвязаться от них он не мог. На пути к деканату Морис позвонил сам анти трижды, но дома никто не брал трубку. Может она боится брать телефон, подумал он, или опять вышла в магазин. От декана физического факультета он тоже ничего не узнал, по крайней мере, ничего нового. Мистер Сноузи сказал ему, что профессор Ланье был человеком нелюдимым, скрытным, как и все профессора, что занимался он теорией относительности и даже как-то стал лауреатом стипендии Маккартура, а недавно написал статью о квантовой запутанности частиц, но дальше дело не пошло. По мнению того же Сноузи, врагов никаких у мистера Ланье никогда не было, как и друзей, а единственным человеком, с кем он общался, была его жена. К ней-то Морис и решил отправиться. "Ну, что ты узнал?" спросил Ронни, садясь на заднее сиденье скрипучего форда. "Нет, всё то же. Никто ничего не знает, одна надежда на его жену". Морис посмотрел на напарника. "А ты уже лучше выглядишь. Конечно, лучше, сказала Глори, усаживаясь рядом с водительским. Она обливала один из кустов на территории кампуса. "Да", сказал Ронни, откидываясь назад, принимая более удобную позу. "Кто виноват, что на 200 гектарах земли нельзя найти туалета?" Миссис Ланье жила недалеко, тоже в Принстоне. Этот город разительно отличался от всего Нью-Джерси. Он напоминал тот городок с маленькими скромными домиками, и Мориус не удивился даже, когда увидел, как скромно жил профессор. Его небольшой одноэтажный дом стоял среди таких же небольших и одноэтажных. Мориус оставил спящего Вороня в машине вместе с Глорией, а сам направился к дому профессора. Белая дверь желтоватого дома открылась на третий стук. Миловидная женщина средних лет с пушистой, как одуванчик, причёской смотрела через дверную щель опухшими, но счастливыми глазами. Миссис Ланье спросил Морис, показывая полицейский значок: "Меня зовут Бенджамин Морис, я детектив полиции Бронкса". Миссис Ланье закрыла дверь, сняла цепочку и снова открыла её, впустив Мориса. "Проходите, детектив", сказала она, вытирая руки кухонным полотенцем. Она то скручивала его, то расправляла, вытирала руки и потом опять скручивала. Морис понял, что это нервное. "Присаживайтесь", указала она на софу. "Хотите чаю?" Нет, нет, отказался он. Меня ждут. Есть с бергамотом, с мятой с кардамоном или просто чай. Вам с лимоном или с молоком? Мадам, мне правда очень неудобно. О, это мне неудобно. Миссис Ланье села рядом с Моррисом, взяла его за руку. Это мне неудобно, детектив. Вы проделали такой путь, и всё из-за моей, из-за моей, подбирала она слова, нервной неустойчивости. Нервной неустойчивости, мадам? Да. Закивала она, не сдержанности, импульсивности. Мне так неудобно. На ушах вся полиция, и наши, и теперь вот ещё и вы. Сколько вы ехали к нам, детектив? Чуть больше часа, не понимая, что происходит, ответил Морис. И всё из-за меня, тяжело вздохнула миссис Ланье. Не из-за вас, мадам. Морису вдруг подумалось, что женщина сходит с ума. Потеряв единственного близкого человека, мужа, неудивительно забыть вчерашний день. Я приехал не из-за вас, мадам, положил он другую руку на её ладонь, а из-за вашего мужа, мистера Альберта Ланье. Он пропал 3 дня назад. Морис постарался говорить как можно тише и спокойнее, чтобы не пошатнуть и без того нестабильное психическое состояние бедной женщины. "Нет", шёпотом сказала она, искривив дрожащие губы в улыбке. "Нет". Почти приблизила она своё воодушевлённое лицо к лицу Мориса. Он не пропал. Не пропал, повторила она по слогам. Не пропал? повторил с недоверием Морис. Вы не верите мне? Я верю вам, мадам. В таких ситуациях всегда лучше верить, или сказать, что веришь. Почему никто не оказал психологической помощи этой несчастной женщине, думал Морис. Она ведь может сойти с ума, если уже не сошла. Он не пропал. Встала она с Софьи и подошла к журнальному столику. Это я взбаламутила всех раньше времени. Вот, протянула она лист бумаги Морису. Он прислал мне письмо. Мой муж уехал в горы и забыл предупредить меня, но в день отъезда отправил мне письмо, и вот только сегодня утром я получила его. В горы? развернул лист бумаги Морис. Зачем ему в горы? подумать, убедительно ответила миссис Ланье. Он и раньше уезжал, но я знала об этом, а сейчас забыл предупредить. Я подняла всю полицию. Виновата, всплеснула она руками и села на диван. Дорогая моя Инес, читал Морис. Я был вынужден уехать в горы для проведения физического эксперимента. Я не мог предупредить тебя заранее, потому как не знал, что уеду. Прошу, не волнуйся и передай декану, что я вернусь, как только посчитаю возможным. Целую, Альберт. «Вы уверены, что это писал ваш муж, миссис Ланье?» осторожно переспросил ее Моррис. «Конечно», — улыбнулась мадам, — «это же его почерк». «Значит, с вашим мужем все хорошо?» «Несомненно, детектив, и мне так неудобно», — встала она. «Ничего, мадам», — тоже встал Моррис, «а вы показывали это письмо полиции Нью-Джерси?» «Да, сегодня утром они приезжали, и я показала письмо. Мне было так неудобно». «Ну что вы?» Это наша работа, миссис Ланье, но в университете ещё не в курсе. Ах, всплеснула она руками. Я позвоню им, как только вы уйдёте. Ой, она покраснела. Вы же не думаете, что я выгоняю вас? Нет, нет, Морис попятился к двери. Двое моих ребят ждут в машине. Как неудобно, повторяла она, открывая дверь. Как неудобно, сокрушалась она, закрывая её за Морисом. Как это? Он нашёлся? Возмущалась Глория, пока Моррис заводил ворчащий форт. «Эта машина похожа на дохлую лошадь Бенжи, которую постоянно зачем-то реанимируют», сказал Ронни, проснувшись от очередного запуска двигателя. «Он не мог просто найтись», не унималась Глория. Первое и, может, последнее дело в ее жизни рассыпалось на глазах. «Кто нашелся? Спи дальше, Ронни!» Его жена сказала, что он прислал письмо. Морис осторожно двинулся с места. Кто прислал письмо? Альберт Ванье. Да! Обрадовался Ронни. Дело закрыто, сказал он и уснул опять. И всё же, я не понимаю, как он мог просто так найтись. Есть в этом что-то подозрительное. Глория обернулась и через заднее окно посмотрела на уменьшающийся домик профессора. Сначала она подняла всю полицию, а теперь он нашёлся. Такое бывает, Глория. Невозмутимо сказал Морис, смотря по сторонам незнакомого ему перекрёстка. "Да проезжай уже", выпалила она. "Тут ни одной машины. И всё же, пока мы не увидим этого профессора, я ей не поверю. С чего бы ей врать? Мало ли с чего? Может, это она его заказала". Морис тяжело вздохнул. Людям, которые только начинают работу детектива, повсюду мерещится заказные убийства, не то чтобы их не было совсем, и тому пример дело Саманты, но их не так много, как кажется. Глори же всё это время казалось, что она в каком-то детективном романе или кино, а тут профессор прислал весточку, не вроде как кино закончилось, а она так и не доиграла свою роль. Но на этот раз её сомнения всё же отзывались и у Мориса. Как-то всё было быстро, быстро и подозрительно. Морис поругал себя, что не попросил конверт от письма с обратным адресом профессора, но не могло ли это расцениваться как вторжение в личную жизнь? Если представить, что профессор не пропал, а просто остановился где-то в горах, может, снял домик у знакомых, то какое Морис имеет право узнавать адрес его остановки? Ведь если Ланье не пропал, то никакого дела вообще нет. На часах было полпятого, когда детектив подъехал к своему дому. В квартире горел свет, на окне стояла пугающая ваза с апельсинами, дверь в квартиру была открыта. Свет горел, телевизор включён. Морис заглянул в ванную комнату. Никого, следов борьбы или взлома не было. Что-то опустилось у него внутри. Саманта, крикнул он куда-то в подъезд. Саманта! Отдалось глухим эхом. Что бы ещё раз он бросил её. Дверь наверху крякнула замком и протяжно заскрепела. Бенджамин, раздался голос Саманты. У Мориса отлегло. Он услышал быстрые женские шаги, сбегающие вниз. Синьора Альвара увезли на скорой, сказала она. Мадам Аннет обнаружила его в ванной, а потом и ей стало плохо. Я была у неё.